способом показать себя не такой, какая ты на самом деле есть. Молодые женщины считали, что эластичные пояса отвращают мужчин и потому недопустимы, как зубные протезы. Однако некоторые, более реалистичные женщины, понимали, далеко не все так хорошо сложены, как Афродита, и для выхода в свет предпочитали небольшую помощь, чтобы утянуть живот и бедра. Но вот в чем сходились все – Так это в неприятии ужасных названий. Корсеты, кринолины, пояса, подвязки. Вооруженные такой информацией, производители корсета взялись за работу и попытались придумать новые термины. Корректировка фигуры. Нательное белье. Боди сют Утяжка. Поддержка. Сопутствующее белье. Моделирование фигуры. В 1976 году известный торговый журнал «Корсеты и нижнее белье» сменил название на «Линии тела», а Лестерское политехническое отделение основной одежды и дизайна женского нижнего белья было переименовано в отделение «Контурной моды». Тем временем колготы опять лидировали, и в течение 1980-х годов их продажи продолжали расти. Бедные старые подвязки уже давно испустили дух. Их случалось увидеть разве что на скаутах младшей дружины, шотландцах или на любимых двоюродных бабушках, которые предпочитали связанные вручную чулки, державшиеся с помощью подвязок их молодости, тех самых, что выглядели слегка непристойно, когда были заметны во время игр или на пляже. Иногда подвязками щеголяли Кинозвезды или невесты, если им нравился старомодный шарм, или они надевали кружевные подвязки на колготы просто на удачу. Мужчины, которых приводили в восторг подвязки, надетые на голое бедро, вынуждены были смириться. Или идти к маленькой витрине на Бонн-стрит, где Дженна Треджер выставляла свои последние модели нижнего белья. Роскошные безделушки из атласа и кружева, вещи, воплотившие мечты, интимное белье, которая обещала что-то большее, прекрасные кружевные комбинации из времен короля Эдуарда, симпатичные ночные рубашки, лифы в талию и корсеты на китовом усе, женские трусики, лифчики высочайшего качества, а еще, да-да, пояса для чулок с длинными гофрированными подвязками, украшенными бантиками. Какой талант, какое чутье, какая смелость! Вот он, выбор времени». Реджер оказала огромное влияние на дизайн нижнего белья. Она начала воскрешать этот чахнущий рынок в конце 1960-х. Дорогая, я посмотрела на витрины магазинов в Лондоне и подумала, «Боже, боже, какой ужас! Я могу лучше!» Ее подвязки вдохнули новую жизнь в эту деталь туалета. В моде 1970-х разобраться невероятно сложно. С одной стороны, это многослойность Лоры Эшли, этнические мотивы, власть цветов, постепенное отступление голубой джинсовой ткани и свободные кофты ручной вязки, создающие впечатление домашнего уюта в нашем непостоянном мире. И в то же время городские бандитские группировки и представители субкультур, самые знаменитые из них панки, носили совсем другие наряды. Эти молодые люди специально выбирали отталкивающую одежду, в самом виде которой сквозила явная угроза. Обилие черной кожи, металлические заклепки, рванина, татуировки и ирокез на голове. Это возмущало тем больше, что такую одежду носили представители обоих полов, решительно стирая все возможные границы. Так они стремились показать свою силу и власть над нормально одетыми людьми. А теперь вообразите себе, что под металлическими цепями кожи и потрепанным тартаном девушки носили чулки, прославленные харистками и проститутками черную сетку, часто сильно порванную, которая держалась на допотопных кожных подвязках, прикрепленных к металлическому поясу прямо из гардероба волхвов Гаспара и Мельхиора, живших 13 столетий назад». Особый сектор чулочной промышленности, который продолжал расти, был связан с танцами и одеждой, корректирующей фигуру. Лайкра, ставшая легкой, как перышко, в своем совершенно новом виде служила как профессиональным танцорам, так и любителям. Как это часто бывает в истории моды, что-то, что носит меньшинство, становится ведущей темой для вкусов большинства. То же случилось и с танцевальными костюмами. Неожиданно женщины, которые не могли даже отличить плие от падыша, начали скупать лайкру, потому что она была модной. Что касается чулок, медленно возвращавшихся на рынок, и колготок, то добавление эластичной лайкры волшебным образом кардинально улучшило не только их вид на ноге, но и комфортность. Комбидресы создавали гладкие линии в талии и бедрах, а колготки, включая шерстяные и ажурные, отлично на них сидели и легко переносили стирку. Будущие матери и недавно родившие женщины были благодарны колготам из лайкры, появившимся в конце 70-х. Они идеально поддерживали их такие уставшие ноги и мышцы живота. В конце концов, не только мамочки, но и много работающие девушки начали носить блестящие, поддерживающие колготы. Так как они творили чудеса с ногами, и делали ягодицы красивыми и аккуратными. Что еще можно требовать от чулок? Глава 17. Новинки для ног. Прежде чем надеть чулки, всегда охлаждайте их. Даяна Брил супермодель. Не думаю, что чулочная индустрия могла иметь лучшего представителя своих интересов в народе, чем принцесса Диана. Когда 29 июля 1981 года она шла по проходу между рядами в церкви в шелковом платье от Дэвида и Элизабет Эммануэль, пресса определила и описала каждую деталь ее наряда, кроме разве что хорошо спрятанных чулок. Или же я просто упустил этот момент, супруги Эммануэль. Позднее создали свою линию красивых чулок, но тогда знаменитая невеста выбрала себе что-то другое. Возможно, натуральный шелк, который вновь входил в моду. Как постоянно отмечалось, эти королевские ножки были одними из самых симпатичных, такие когда-либо принадлежали монаршим особам, и в течение первых лет замужества принцессу видели в чулках, о боже, не только зеленого, но и практически всех цветов радуги. Она была в розовых колготах на цветочном шоу в Челси в 1984 году. Цвета слоновой кости на скачках в Аскоте и подром возле города Винзора, где проходят знаменитые ежегодные скачки, посещаемые английской аристократией. Ярко-красных во время визита в полицейский участок в 1985 году. Пурпурных, когда ходила в оперу, розовых в горошек гольфах на соревнованиях пола. Что бы сказала на это королева Виктория? А в Канберри, куда принцесса Диана нанесла визит в 1985 году, ее видели в блестящих черных чулках со швом и черной в красную крапинку бабочкой на лодыжках. Они стали настолько модными, что у них появились миллионы копий. Рисунки, блестки, украшения на лодыжках, различные цвета. Такие модели стали популярными в 1980-е годы. Это были чулки на резинке из эластичных нитей, которые во многом благодаря клейкой ленте, пришитой по краю, держались без пояса. Прозрачные со старомодной кружевной отделкой чулки и, что неудивительно, романтичной подвязки, бывалые воины, вернувшиеся, дабы добавить снаряду пикантности и пленить мужчин. Так как женская верхняя одежда — Становилась все более бескомпромиссной. Напоминая тяжелые годы Второй мировой войны, юбки в знак протеста постепенно стали укорачиваться. Чулки пытались не то дополнить ансамбль, не то соревноваться с ним. Тысячи пар оригинальных, эксцентричных, роскошных изделий для ног покупались в оригинальном эксцентричном сок-шопе. То было десятилетие, когда магазины этой сети росли, как грибы. Первый сок-шоп открылся в 1983 году в метро, а к 1990 году сеть расширилась до более чем 100 торговых точек. Они продают интереснейшую линию чулок на любой вкус и цвет. От обычных на каждый день до большого ассортимента вычурно-богемных. И учитывая, что на полках лежат изделия Artwork, Джаспера Конрона, English Eccentrics и Vivienne Westwood, Я думаю, что нисколько не переоцениваю богатство выбора. Всех цветов радуги, вареные, ажурные, с рисунками, набивные, чего бы вы ни пожелали, все найдется в сок-шопе. Случилось так, что из-за слишком быстрого расширения в сочетании с безветренной зимой и жарким летом и, как сообщают, перенасыщением рынка чулками, восклицательный знак, сеть сок-шоп, Рухнула, чтобы возродиться с новой мощью в 1990-е годы. Хотя обыватели из графства и выходцы из западного Лондона оставались верны голубым чулкам, ведь они так подходили к туфлям Гуччи, 1980-е были отмечены взлетом популярности черных чулок. Муравьиные ноги, как называет их моя младшая дочь, расхаживали повсюду, как персонажи картины Лоури. Лоуренс Стивен Лоури. 1887-1976 английский художник часто изображал толпы беспорядочно снующих туда-сюда людей. Черные чулки носили не только простые девушки, полицейские, продавщицы, медсестры. К 1987 году они появились в гардеробе как манекенщиц, так и непритязательных дам из женского института. Черные чулки от тонких шелковых до толстых трикотажных стали таким же расхожим товаром, как сто лет назад. Лосиные леггинсы, тоже перебежчики из танцевальных студий, которые носили с мешковатыми туниками и часто вместо джинсов, приобрели невероятную популярность среди молодых женщин от 5 до 35 лет, не только как дневная одежда, но и как выходная, надеваемая по вечерам с броским верхом. К середине 80-х на европейских подиумах Помимо основного появились и другие течения с мрачными садомазохистскими элементами, при этом нижняя одежда заменяла верхнюю. Модели, одетые лишь в чувственные остроконечные лифчики, блестящие черные пояса и черные чулки с подвязками, образ, больше подходящий для борделя, чем для показа, от кутюр и наверняка разящий на повал с двадцати шагов любую старую деву, гордо шагали от бедра, перед покупателями со всего мира и журналистской братьей. Столь явная потребность потрясать или возбуждать эротичностью одежды обычно служит признаком скуки, разлагающей модный мир или общество, или и то, и другое. Позже этот образ был возвеличен в поп-культуре. На сцене появились противоестественные, вызывающие, сумасшедшие, ужасные и опасные корсетные костюмы американской мегазвезды Мадонны. Тело этой леди выставлялось на показ, живьем и на экране столь обильно, что она могла бы уничтожить всю корсетную индустрию одна, э, став грудью против нее по принципу «Когда чего-то слишком много, оно убивает само себя». «Так нет же!» Корсеты и подвязки процветали. Их продавали везде. От высококлассных салонов на Найтсбридж до сомнительных магазинов в Низдене. Уютные домашние вечеринки в сэк-шопах Энн Саммерс, графство Эссекс, где продавали эротические товары, вероятно, постоянно были готовы к вторжению незваных гостей, так как подражательницы до безумия хотели иметь такие же корсеты, как у Мадонны. На самом деле это было незадолго до того, как старый добрый Маркс Энд Спенсер примкнул к победителям и начал производить свои собственные пояса, которые носили поверх одежды. Из лайкры, в комплекте с подвязками. Конечно, не такие эротичные, как у Мадонны, но очень привлекательные для магазина, где моя мама раньше покупала белые хлопковые трусы, которые можно было кипятить. Везде, где торговали подобными поясами, Они пользовались успехом и хорошо расходились по цене от 18 фунтов до 200 за невероятно роскошные экземпляры.